Это были ширпотребовские Мэри Мэй и Глори Сэнсон. Их было много, всяких разновидностей и рангов. От почти в делешных голливудских звезд с утомленными ртами, от светлых длиннолицых высоких блондинок, до да просто хорошеньких кудрявых девушек, для которых все еще оставалось впереди. Но это, так сказать, были дневные звезды. Жены, любовницы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 Потом подняла голову и снова взглянула на Зыбина. Но теперь это был уже прямой, открытый хозяйский взгляд. Только Зыбин уже не видел его. Он был далеко-далеко, опять у моря. Она уже давно подступала к нему, шумела и билась в висках, пробиваясь через зеленый лак стен, лики стальные ежова. А вот сейчас